Глава 14. Гремя огнём. Украина, 20 декабря 1943 года. Добираться до расположения 1-й гвардейской танковой бригады пришлось долго. Сначала самолётом до Воронежа, потом поездом. Через Днепр Геша переплавлялся на настоящем прогулочном теплоходе. Полуторка подбросила его до Киева, где бригада и комплектовалась вместе со всей танковой армией Катукова. Первая танковая армия была передана Первому Украинскому фронту, составляя резерв командующего. Больше месяца кутуковцы копили запасы по всем видам снабжения и готовили часть к боям. Новые танки отгружались на заводах и доставлялись в Киев. Прибывали молодые танкисты. Штрафники-гвардейцы в строй вернулись прежде Репнина, так что он был последним из возвращенцев. Встретили комбрига всей толпой. И даже музыку организовали, сыскав старого еврея-скрипача и трубачей. «Здравия желаем, товарищ подполковник!» Дружно грянули танкисты. «Вольно!» — ухмыльнулся Геша. Было заметно, что многие из его товарищей смущены. Они-то не пошли следом за командиром в штрафбат. Хотя Лехман и утешал их. Это, дескать, всё особиственновато. Вывел их, а отступать уже не в моготу было. Посмеиваясь, подошёл полковник Горелов и подал руку. «Здорово, Дмитрий Фёдорович!» Я тут покомандовал маленько твоей бригадой. Возвращаю в целости и сохранности. А ты куда? А я на повышение, в корпус переводят. Всё с тобой ясно. Проставиться не забудь. Как можно? До 20 числа спокойно будет, а потом начнётся. Готовься. Всегда готов. Репнин удивился даже. Возвращение в бригаду казалось ему делом долгим и трудным. Пока привыкнешь заново, пока то да сё. Нет, никакого привыкания. Всё сразу навалилось, знакомое, чуть ли не родное, закрутило, завертело. Единственное, что стало новым для Геша, так это третий танковый батальон, набранный уже в его отсутствие. Прежнего командира батальона ранило, поэтому должность оказалась вакантной. Обсудив это дело, Репнин назначил комбатом Лехмана. Познакомившись с новенькими начинжем и начопером, Геша погрузился в бумаги. Волокита закружила его, да так что он и не заметил, как солнце село. Соответственно, начальник инженерной службы и начальник оперативного отделения. Уже в темноте Репнин добрел до землянки, которую забил экипаж командирского танка. Это был блиндаж, отнятый у немцев. рубленый из бревен, блиндаж обогревался буржуйкой, старательно обложенный кирпичами, долго отдававшими тепло. Две керосинки давали достаточно света, чтобы заметить в чем-то даже уютную обстановку. Топчаны, застеленные одеялами, полки на стенах, крепкий стол на точенных ножках. К вечеру подморозило, и как же было приятно окунуться в сухое тепло, наполненное запахом сгорающего дерева. Красные отцветы из-за неплотно прикрытой дверцы танцевали на стене под гул и треск огня. Уюта добавлял посвистывавший чайник, сдвинутый на край печки. Федотов с борзых сидели за столом и резались в карты, а бедный обстоятельно готовил ужин. Нарезал домашнюю колбасу, буханку ржаного хлеба, селёдку, лучок. Картошка уже сварилась и доходила в чугунке обмотанным рваным одеялом, чтобы не остыло. «Встать!» — горкнул Мехвот, углядев репнина. «Смирно!» Башнёр и заряжающую из перепугу вскочили, вытягиваясь во фрунт. Мало ли, может, сам Катуков заявился. Тот мог. Рассмотрев вошедшего, Федотов сукоризной, сказал бедному. «Вот вроде ж взрослый мужик, а хернёй маешься». Механик хихикнул. «Можете садиться», — улыбнулся Репнин. «Давно надо было Иванычу старшину дать, чтоб вас школил. Ишь, как сразу подпрыгнули. Любо-дорого». «Так мы ж это...» — смутился Федотов. «Да ты, проживу как-нибудь без твоего чинопочитания». Геша принюхался. О чем это пахнет?» «Так вас ждем, тащ командир. Брысь, картежники!» Иваныч быстро накрыл стол и неуверенно спросил. «Может, по маленькой?» «Может». Легко согласился Репнин. Усталость давала себя знать. Всё же ранения, даже зажившие, долго ещё портят кровь. Но и радость была. Даже не радость, а какое-то тихое удовольствие, когда спрашиваешь себя, всё ли ты сделал, совсем ли справился. И понимаешь, что потрудился изрядно, что день прошёл не зазря. Можно и отдохнуть, имеешь право. Иваныч выставил на стол пузатую бутылку самогона, уверяя, что продукт чистейший, И помня пристрастие командира в черный сосуд с трофейным коньяком. «Командир», — попросил Федотов, — «скажи чего-нибудь». Остальные двое закивали. Репнин задумался. «Что ж вам сказать? Лично меня одно радует. Война пошла вспять. Немцу больше не наступать, всё. Теперь только гнать его, догнать до самого Берлина. Ну, фрицы ещё много кровушки попьют и запросто так не уступят. И всё равно, большая половина войны позади». Год остался, скорее даже полтора. Ничего, довоюем как-нибудь. Что ещё радостного, так это наша четвёрка. Сколько уж мы танков поменяли, а экипаж один держится. Так что давайте выпьем за нас, чтоб мы были живы и вместе дошли до самого Берлина. Гранёные стаканы сошлись клацая, и огненная вода пролилась куда надо. Хорошо пошла. Навалившись на картошку с селёдкой да лучком, Геша благодушествовал. Кто не воевал, кто не терпел — тот не поймёт, что истинное счастье в малом. Никакие великие свершения не способны сделать человека счастливым. Удовольствие принести — да, удовлетворение — безусловно, но не счастье. Лишь тот, кто хоронил товарищей, кто познал страх и боль, горе и ярость, лишь тот знает цену тишине, спокойному сну и нехитрой снеди. Примитивные первобытные радости? Возможно. Но только от этого они не становятся менее значимыми. Между первой и второй перерывчик небольшой. За победу! Выступать в ком фронта приказал после 20 декабря. Получив приказ, первая танковая армия затеяла перегруппировку, одновременно выводя части в район сосредоточения в Марьяновку, Грузьку, Козичанку, Лишню, Витревку. К 24 декабря противник располагал четырьмя танковыми дивизиями на фронте Высокая Брусилов-Корнин. А вторая группировка, более активная силой до трёх-четырёх танковых дивизий, действовала на участке шален радомышль Немцы спешно закапывались в мёрзлую землю, нарыв километры сплошных траншей и ходов полного профиля. Около сёл и дорог сеть траншей густела, прикрываясь проволочными заграждениями по переднему краю обороны, артиллерийскими площадками, пулемётными гнёздами, противотанковыми и противопехотными минными полями. К тому же хватало препятствий и природного характера. Вся местность, лишённая лесов, была изрезана и сполосована балками до да оврагами. Главные дороги, пересекавшие линию фронта, были пристрелены с нескольких направлений, а ютились фрицы в блиндажах в два-три наката. Задачу перед танкистами первой армии Черняховский поставил насколько простую, настолько же и сложную. По выходу 38-й армии к Брусилову войти в прорыв – и к исходу первого дня владеть рубежом Водоты-Лисовка, частью сил захватить Корнин, в дальнейшем развивать успех в общем направлении Наказатин. Задача первой гвардейской танковой бригады была скромнее – прорываться на рубеже Хомутец-Вильшко и, развивая успех пехоты, выйти в раион Машарина, Машарино-Лисовка-Соловеевка. Командирский Т-43, измазанный белой и звездкой, не лез вперёд, а держался рядом с наступавшими танками. Долговременных укреплений у фрицев не было. Доты и дзоты лепили из подручного материала и наспех. Постоянные налёты краснозвёздных пешек и горбатых оставляли дыры и разрывы в сплошной полосе немецкой обороны. Гитлеровцы лепили заплаты, но держались цепко. Десятки тигров и фердинандов служили своего рода подвижными дотами. 25 декабря Катуков впервые испробовал на поле боя новенькие ИС-3. Красивые, мощные машины со щучьим носом и стильной обтекаемой башней были настоящими танками прорыва. Крепкая броня, неподатливая даже для снарядов немецких ахт-ахт, до 130-миллиметровое орудие делали из три маленьким сухопутным крейсером. Ничего противопоставить новому Ису гитлеровцы не могли, не говоря уже о том, что танковая промышленность Рейха терпела катастрофу. Корабли Балтфлота не пропускали ни единого транспорта с железной рудой из прогибистой Швеции, а самое главное, крупы и рейн-металл лишились поставок никеля и марганца. Печенгу на севере прочно удерживали солдаты РККА и матросы Северного флота. Никополь тоже был потерян немцами, а с ним и залежи марганца. Немецкая броня делалась всё хуже, и уже никакие королевские «Тигры» по 70 тонн весом с лобовыми плитами в 15 сантиметров толщиной не могли спасти от поражения доблестный вермахт. Что толку? Масса ИС-3 не дотягивала и до 50 тонн, а мощный мотор придавал тяжёлому танку изрядной резвости. Пушка же пробивала лобовую броню «Тигра-2» с 4 километров, а с расстояния в 1000 метров 130-миллиметровка – Запросто просаживала стальную плиту в 24 четыре сантиметра. Хана тиграм с Фердинандами. Иса на прорыв пошли», — доложил Борзых. «Тральщиков прикрывают». «Отлично», — кивнул Репнин. «Иваныч, держимся за Исами. Санька, отсекаем пехоту противника». «Понял. Осколочным». «Есть осколочным. Готово». «Блиндаж видишь, где одиночный тополь?» «Так точно. В Влупи по нему. Огонь». Башня ворохнулась чуток, и Федотов выжал педаль. Грохнуло. Зазвякала гильза, вонючий дым завился синий струёй, вытягиваясь под грибки вентиляторов. На месте блиндажа осел взвихрившийся снег, опали комья мёрзлой земли. Расщеплённые брёвна разлетелись первыми. «Иваныч, держи колеи, а то тут мин натыкано, как резьки в огороде». «Понятное дело, село впереди. Лисовка должно быть. Осторожнее, враг там». «Вижу, командир. Там у немцев насыпь, что ли?» «Ага». Вон, по ней тигр отъезжает. Значит, мин нет. Ванька, передай нашим, чтобы тигра не трогали, пока овраг не переедет. Есть. Репнин прижал лицо к нарамнику. Неровная, узкая дамба пересекала овраг. Это был самый прямой путь на Лисовку. Однако переход фланкировали два дота, по сторонам которых ворочали башнями, вкопанные в землю четверки, а на той стороне оврага просматривались орудия. Пока что стрелять по советским танкам они не могли. Доты их застили. Но как только сорок тройки покажутся на дамбе... Т-6, отступающий по насыпи, ехал вперед, развернув башню назад и влево. А если... Санька, запулить тигру-болванку под башню, смогешь? А то... Грохнул выстрел. До немецкого танка оставалось меньше сотни метров, так что не попасть было бы стыдно. И Федотов не сплоховал. Вломил тигру куда полагается. Участок под башней был у Т-6 слабым местом. Вот и теперь сработало. Болванка застряла в броне, как чопик в дырке, и башню заклинило. «Бронебойным?» – азартно спросил Федотов. «Не стрелять! Иваныч, газу! Держись за немцем впритык!» «Понял!» Взревев, Т-43 рванулся за тигром и пристроился за ним в затылок. Ранила кого в тигриной башне убила или контузила неизвестно, но механик точно жив был и уводил танк. Закопанную четвёрку окончательно похоронил танк Полянского. Раз нельзя под тигру, то хоть по этой долбануть. 130-миллиметровый снаряд пробил башню Т-4, и та словно распухла, разорвалась, как арбуз, оброненный на асфальт. Пулемёты немецкого ДОТа бессильно продолбили по броне 43 тройки, и теперь лишь батарея на противоположной стороне оврага представляла опасность для командирского танка. «Тигр» доехал до края оврага и стал отворачивать, чтобы открыть артиллеристам увязавшийся русский танк. «Иваныч, счастье!» Бедный с глухим грохотом прижался передом к тигра и наддал. Немецкий танк заскрёб гусеницами, но русский был сильнее. Т-43 развернул Т-6 мордой к врагу, выставив его как щит и объехал. Вот она батарея. Немецкие артиллеристы хотели бы развернуть 88 миллиметровые орудия, да только сделать это непросто, а русский танк вот он. Выдав осколочно-фугасный, Т-43 с разгону наехал на орудие, Танк закачало, затрясло. Скрежет и грюканье донеслось через броню. «Иваныч, пулемётиком!» «Есть!» Ударил курсовой, подметая бегавших пушкарей, и танк опять подпрыгнул, ломая второе по счёту орудие. «Ванька, нашим передай, кто в носу ковырял и ничего не видел, пусть шуруют через овраг!» «Понял!» «Гремя огнём, сверкая блеском стали!» заорал вдруг Федотов. Не сказать, что мелодично, но громко. «Пойдут машины в яростный поход!» — взревел бедный. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, — подхватил Репнин, — и Ворошилов в бой нас поведет!» — допел Борзых. Из воспоминаний капитана Н. Борисова. «Наконец определили день, когда будем получать технику. Выдвинулись на завод и трое суток принимали машины. Все скрупулезно, по описи. Потом танки с завода выгнали и совершили марш на полигончик за 25 километров. И на фоне тактического учения должны были отстреляться. Вот тут мы впервые хоть немножко почувствовали, что такое бой. Заслужили оценку хорошо. Потом заехали на склады, получили полный боекомплект вооружения, заправились горючим и совершили марш на погрузочную площадку в Горький. Станция Сталинская, что в трёх километрах от пассажирского вокзала. Но там платформа торцовая, и загонять танки нам не доверили. Только заводские испытатели могли это быстро проделать. Одно дело сбоку, а с торца — это значит, надо гнать машину через все 20 вагонов эшелона. Заезжают и на второй скорости мчатся, только на стыках платформ немного притормаживают. Настоящие асы, ничего не скажешь. А дальше мы должны были закрепить танки, это тоже целая наука. И всё это быстро, потому что подгоняют время. Да, по дороге на погрузку у друга моего, Черепенина, сломался танк. Причём до станции оставалось всего полкилометра. Когда подошли, его машины нет. Но он послал в догонку члена своего экипажа, что у него что-то с двигателем, и нам вместо него сразу подключили совершенно неизвестный экипаж из резерва. И встретились мы с Черепениным только в сорок восьмом году. В общем, погрузили в срок 21 машину. Это штатный танковый батальон. Затем ещё прицепили 4 пульмановских больших вагона, В одном запчасти, брезент и прочее. В двух пороте. Затем построение, короткий митинг. Заняли места в вагонах. Длинный протяжный гудок. И эшелон пошёл на запад в нужном мне направлении. Через мои родные места. В дороге мы провели 21 сутки. Запомнилась чёткая работа дорожной службы в ОСО. Эшелоны шли вплотную, один за другим. Один со станции уходит на его место, сразу второй заезжает. С фронта то же самое. Своими глазами увидели разруху, бедноту нашу. За время движения никаких происшествий не случилось, даже не бомбили. Только пару раз кто-то отставал от эшелона, но быстро нагонял. На печке в вагоне помещались одновременно всего три котелка, поэтому готовили на ней круглые сутки и принимали пищу по мере готовности. По очереди несли службу по охране эшелона. А потом поехали до Киева. Шёл декабрь 43-го.